Глава одиннадцатая. Егор. Егор сидел на стуле, скрестив вытянутые ноги, и наблюдал за Дашей. Та мерила большими шагами приемную пункта ветеринарной помощи небольшого приюта для бездомных животных. Девушка нервничала, будто там за старой дверью находится не полудохлая псина, а ее родной человек. Его жутко раздражала эта абсурдная ситуация, но и свалить по-тихому он не мог, бросив одну девчонку. Мысленно Егор уже представлял, как она потом будет его благодарить. Он войдет к ней в доверие, и это приблизит к главной цели. «Даш, может, сядешь наконец?» — бросил мужчина, лениво потягиваясь. «Я скоро отслепну от твоего мигания». Девчонка послушалась и села рядом с ним, сложив на колени подрагивающие руки. Однако надолго ее не хватило. Через минуту она снова поднялась и продолжила раскачиваться, словно маятник. Егора уже изрядно бесила поведение девки. «Что за детский сад? Ну, сдохнет псина! Кому от этого хуже?» Он вообще не понимал защитников этих бездомных животных. Пустая трата времени и денег. «Да без них меньше грязи на планете и вони!» Даша. Девушка мысленно успокаивала себя, но происходящее напоминало ей тот роковой день авиакатастрофы. Она также ждала перед дверями реанимации и молилась за отца. Неизвестность всегда ее пугала. Даша, казалось, она сходит с ума, не в состоянии ничего сделать, без возможности помочь. Когда в больнице врачи боролись за жизнь отца, девушка испытала ужас, с которым справилась с трудом. Никогда она не была так напугана. Ей хотелось выть и рвать на себе волосы, биться головой о стену, только бы он выжил, только бы не оставил ее одну. Даша тогда несколько раз теряла сознание и с тех пор навсегда запомнила запах нашатырного спирта. Это было самое жуткое время в ее жизни оставившая неизгладимый след на психике Даши. Потом девушка даже обнаружила в волосах несколько седых прядей. Да и смерть мамы она тоже перенесла очень болезненно. Только тогда Дарья скрыла всю боль в себе ради папы, чтобы его поддержать. А когда и он оказался между жизнью и смертью, Все ее отчаяние выбралось наружу, и девушка думала, что уже справилась с этим спустя столько лет, но сегодняшний страх показал, что все совсем не так. «Даш!» — окликнула ее показавшаяся из кабинета Аленка. «Что, что случилось? Не удалось помочь?» — испуганно промямлила Дарья. «Тут такое дело!» — Алена вышла в приемную и серьезно посмотрела на нее. Повреждений очень много, и конечности, и внутренние органы. Лечение будет тяжелым и дорогим. Да и гарантий, что песик выкарабкается, никаких нет. — Все так серьезно? — вздохнула Даша, побледнев. — Никаких шансов. — Гуманний будет усыпить, — печально сообщила Алена. — У нас, к сожалению, нет финансов на лечение. — Ален, я найду. Скажи только, сколько нужно? — оживилась немного девушка. — Много, Даша, много. Пожала плечами сотрудница приюта. Нужно оперировать. У нас нет необходимого оборудования. Придется определить в частную клинику. А это десятки тысяч. Я соберу частями. Не сдавалась она, вспомнив про небольшое сбережение отца. Тот понемногу откладывал ей на учебу, заявляя, что мало ли где-то, когда-то, кому-то придется сунуть, чтобы получить хорошую оценку. Да и выпускной не за горами. Даша, да не выдумывай ты. Вам деньги нужнее. Я же говорю, нет никаких гарантий, что лечение поможет. Егор. Устав слушать нудную перепалку, Егор, не спеша поднялся со стула. И, медленно подойдя к девушкам, равнодушно произнес: Делайте то, что нужно. Я все оплачу. Не нужно, тут же возразила Даша, я сама смогу. — Даш, брось. Считай, это мой вклад в благотворительность, — отрезал Егор, переводя внимание на работницу приюта. — Назовите сумму и дайте реквизиты. — Подождите, пожалуйста, мы посчитаем точнее, — ответила та с нескрываемым интересом, разглядывая его. — Только интерес этот был не как к мужчине, скорее как к возможному спонсору, не более того. «Даша». «Спасибо, я все тебе верну», — поблагодарила Даша, покраснев. Ей было жутко неловко. Это она втянула его в эту историю, а теперь еще заставила раскошеливаться. «Это не имеет к тебе никакого отношения», — бросил мужчина немного грубо. «Мое пожертвование приюту». «Но тебе же было плевать на этих бедных животных еще час назад», — посмотрела на него с упреком. «Но тебе-то нет», — спокойно ответил тот. Девушка не нашла, что ответить, просто посмотрела глазами, искрящимися благодарностью. Словно он совершил невероятный подвиг. Наверное, для нее действительно так и было. Егор. Селив в машину, и он чуть не блеванул. В салоне разила грязной псиной с примесью металлического запаха крови. Опустил все стекла и предложил Даше немного подождать на улице. — Да, после таких приключений ты просто обязан мне свидание, — усмехнулся Егор, облокотившийся машину. — Ну или жениться на мне. — Жениться? — мягко улыбнулась девушка. — Давай тогда лучше начнем со свидания. — Жаль, — обиженно произнес он, — чувствую себя отвергнутым. — Хорошо, только не расстраивайся, — успокоила она, невзначай положив руку ему на плечо. — Вот поправится собачка, тогда и поговорим о свадьбе. Егор посмотрел на ее маленькую кисть, застывшую возле его груди, и ощутил, как внутри все закипает. Хотелось сбросить, отшвырнуть, зарычать, чтобы никогда его не трогало. Только вместо этого оскалился в улыбке и произнес «Договорились». Прекрасно. Еще больше расцвела девчонка, а Егора аж передернула от ее радости. Не это он хочет видеть у нее на лице. Далеко не радость. — Слезы, да, так, чтобы 24 часа в сутки, чтобы глаза стали кровяными от них и опухли. Вот тогда будет доволен он, тогда и получит удовлетворение. — Ну, ничего, потерпи, друг мой, — приободрил себя мысленно. — Скоро заставишь рыдать не только ее, но и ее папашу. — Ну что, принцесса, прокатимся с ветерком и ароматом псиным? — предложил Егор, открыв для нее дверь. — Благодарю. — улыбнулась она, скрывшись в автомобиле. — Ну что, домой? — спросил мужчина. — Я, конечно, предложил бы тебе пообедать где-нибудь, но, боюсь, меня вывернет при виде еды от этой вонищи. — Спасибо, я тоже не голодна, — отказалась она, сморщив нос. — Домой, если можно.